Одиннадцатый секрет успеха. Будьте предельно честны с собой и другими. Пожалуй, наиболее ценное качество, которое вы можете развить, это репутация абсолютной профессиональной честности. Будьте полностью честны во всем, совершая каждую сделку и занимаясь любым видом деятельности. Никогда не ставьте под угрозу Вашу добросовестность. Помните, что каждое ваше слово – это обязательство и ваша честь, наиболее ценное в бизнесе. Любой успешный бизнес основан на доверии. Ваш успех в становлении миллионером будет определяться количеством людей, доверяющих вам, желающих с вами работать. Давать вам кредиты, одалживать деньги, покупать ваши продукты и услуги и выручать вас в трудные минуты. Ваш характер, основанный на добропорядочности, самое важное, что необходимо развивать в течение всей жизни. Первая составляющая профессиональной честности – это честность с самим собой во всем. Покажите наилучшее, что есть в вас. Быть честным с собой означает осуществление всего наилучшим образом. Внутренняя порядочность демонстрируется личной честностью, а внешне – качественной работой. Будьте искренни со всеми, с кем так или иначе сталкиваетесь. «Будьте правдивы с каждым. Никогда не делайте или не говорите что-либо, если не уверены, что это правда. Не дискредитируйте себя ничем». Вот вопрос, который стоит регулярно себе задавать. «Каким бы стал мир, если бы каждый в нем был похож на меня?» Этот вопрос вынуждает устанавливать себе высокие критерии и продолжать держать планку. Ведите себя так, как если бы каждое ваше слово или действие становилось всемирным законом. Держитесь так, словно все вокруг наблюдают за вами и копируют ваше поведение. И когда вы сомневаетесь, всегда поступайте правильно чего бы это вам не стоило.